лава 28 где ведутся разговоры на лавочке Три девицы под окном, многообещающее начало. Маруся крутила в руках картонную карточку. Красивую, надо сказать. Плотная белая бумага, изысканная вязь серебра, аккуратный шифр без излишеств. Свериденко никак дизайнера сменил. «Пойдете?» интересовалась Алёнка, высыпав в пакет шелуху. Тыквенные семечки опять Настасья притащила, и тоже в пакете, который на лавку и поставила. Семечки были высушены и зажаренные «Пойдём!» Настасья облизала пальцы и вытерла штаны, после вытащила свою карточку. «Раз уж приглашают по-соседски, отчего бы и не сходить!» «Ой, опасно!» Алёнка потерла шею. «Сегодня вон, чего устроили?» «Ты как?» «Да нормальная я, и огнецвет тоже». За него Аленка, кажется, волновалась куда сильнее, чем за себя. «Синяки вон только!» Она протянула руку. «Но сама виновата, пыталась вырваться». «Нет, ну вот вправду, на что этот идиот рассчитывал-то?» И ребра почесала. А ребра, видать, слегка ныли. «А Степка как?» «Да тоже ничего. Очухаться очухался, но пока пластом лежит». «Я загляну, если хочешь», – предложила Анастасия. «Да нет, я ему отвару дала. Тут, пока эта погонь не выйдет, легче не станет. Выворачивает его наизнанку. И батя сказал, что два дня еще будет полоскать. Ну, в лучшем случае. Но сам виноват. Вроде как расслабились, привыкли, что в лесу безопасно. А эти где?» – поинтересовалась Маруся. «Которые на вас?» бать сказал, что есть кому разобраться. Уйти, ушел... А вернулся какой-то до нельзя довольный. Давно таким не видела. В общем, мутно это все, девчонки. Но, если что, Сашка мой. Чего это? Настасья приглашение, которое ныне доставили нарочным положила на лавку. Семечки ее интересовали куда больше. Понравился? Не знаю пока. Я же так-то с ним не говорила особо. Но до дома он меня допер. Представляете? Даже не запахался. Да иди ты. Настасья с Марусей переглянулись и Марусе подумалось, что, может, и вправду повезло. Правда, какое-то уж очень своевременное везение, и не случилось бы такое, чтоб оно чем иным обернулось, нехорошим. Потом еще и сеть эту. Серега, как увидел, с ножом сунулся, а она только тут затягиваться стала. И вообще. Ну, а он на Серегу рявкнул, чтоб руки убрал, и так, что Серегу убрал, а он никого, кроме батей, не слушает. И дальше что? Настасья семечки давила пальцами, благо ныне никто-то не видел и не мог упрекнуть в недостатке девичьей слабости. А дальше сам стал разматывать. И вот, Аленка потерла шею, размотал. А там и батя пришел, Славка за ним метнулся. Ну и вот. И что батя? Ничего, молчит, он у нас всегда молчит. Но Серега сказал, что если так, надо дальше его испытывать. Сашку в смысле? Ну, чтоб совсем, по правилам и заветам. А батя только хмыкнул и буркнул, что как бы испыталку не надорвали. Но ты ж их знаешь, если напрямую не запретит, а он не будет. В общем, семечек у меня еще два мешка, заключила Анастасия. Надолго хватит. Марусь, а тебе который по нраву? Не который. Марусь. И я им тоже. Откуда такая нечеловеческая самокритичность? Очень даже человеческая. Маруся испытывал огромное желание отправить приглашение в мусор. Но идти придется. Не столько ради поддержания добрососедских отношений, которых никогда-то не было, сколько потому, что на вечере этом наверняка будут нужные люди. Тут же глава отделения имперского банка с ним бы и поговорить о реструктуризации. И в целом. Да и так, нападать с Фериденко прилюдно не станет. Подгадить, конечно, постарается, но тут уж от них с Таськой зависит, справиться или нет. «Я просто понимаю, что морда лица не вышло», – подытожила Настасья с присущей ею прямотой. «Да и в целом, Алёнка, сама знаешь, не везёт нам со столичными по-семейному, так что пусть себе живут». «В коровнике», – Алёнка прищурилась, – «там быки». «Ну, бычарник не звучит». «Зато правда», – Настасья пересыпала семечки из руки в руку и выглядела задумчивой. «Ай, в последнее время как-то мне неспокойно. Такое вот поганое чувство, что того и глядив, вляпаемся». «Так же ж», Маруся сунула приглашение в карман, «по самые уши». «Тоже забота. Идти надо, а в чем?» В джинсах на вечера ходить не принято. Платья где-то были, да не те, что подходят к случаю. На чертаке разве что поискать. Там, может, от бабки осталось еще что не перешитое. Или вот шторы еще сохранились, которые прежде в парадной зале висели из золотистого атласу. Надо будет тетку Анну попросить. И девчонок. Глядишь, сообразят чего сообразно классике «Не, это другое!» Настасья покачала головой. «Главное, понять не могу. И на картах расклады делала. Показывают, что гусь на пороге, а от того гостя беды большие. Еще валетов четверка сразу выпадает. Такого ж ни разу не было». «Сидите!» – тетушка Анна шла со стороны реки, и в лунном свете волосы ее отливали характерную прозеренью. «Да, сидим!» – призналась Маруся. «Вот на вечер пригласили, посвященный выступлению мировой знаменитости. На скрипке играть будут». «И чего не так?» «Да все не так. А девчата где?» «Купаются!» – тетушка пожала плечами. «Ты их предупреди, чтоб магам особо не лезли, а то мало ли...» Тетушка фыркнула и глянула, этак примиряясь. «Который по нраву пришелся?» «Не привычно уже отозвалась Маруся. «Просто вот столичные они, а от столичных одни беды». «Император мой», — на всякий случай предупредила Аленка. «Если кто сунется, не погляжу, что твоя родня. Мигом косы зеленые повытираю». «Да кто ж поперёк тебя сунется-то, деточка?» Тетка Анна говорила успокаивающе. «Только рады будут. Ты лучше скажи, Аленушка, с кем это твой отец в лесу-то повстречался?» «Понятия не имею». Встретила на опушке, так от него крепко молодецким духом тянула. Тетка Анна прищурилась. «Если отправлю кого погулять, поглядеть, кто там лазает, возражать не станете? Сами понимаете, девки в самой паре, у иных и вовсе последнее лето». «Понимаю, тетя Ань», – отозвалась Маруся, чувствуя укол совести. «И извините, что так получается, что тут...» «Не спеши, деточка», – тетка Анна рученькой махнула. «Богам оно виднее, как все сладить. А в лес я кого из девочек отправлю. Молочка вон пусть несут, пирожков. А дичалого мужика лучше всего на пирожки брать. Только с начинкой покумякать надо». Одни больше мясное жалуют, другие – сладкоежки. Вот мой Петрович, он с яблочным повидлом любит. Так и ушла, рассуждая о пирожках и мужиках. Знаешь, Настасья заговорила далеко не сразу. А вот теперь мне как-то и спокойнее стало, что ли. Тогда хорошо. Аленка поднялась. Пойду я. Завтра к роднику надо будет огнецвет высадить. Где только достали сволочи. «Они же ж в наших краях-то еще когда повывились «Но ничего, теперь-то я не позволю». И ушла. А Маруся осталась. И Настасья, которая прилипшие пленочки с пальцев, слезала, а шелуху в пакет высыпала. «Ответ пришел», — сказала она тихо. «Из амперской канцелярии, по жалобе. Проверку отправляют». «И... и от этого мне вдвойне неспокойно. Как будто вот что-то сдвинули мы этой проверкой». И, может, плохо быть всем. А что еще писали? Что князя какого-то целого выправили? Правда, от этого князя ни слуху, ни духу». Настасья вздохнула. «Ай, Свериденко тоже наверняка предупредили». «Думаешь, от этого и приглашение?» «Не знаю, но раньше он нас не звал. Может, хочет договориться?» «Я про этого князя почитала. Пишут, что принципиальный очень. А если вдруг из за него, что делать-то станем?» «Понятия не имею». Маруся снова вытащила приглашение. «Через три дня уже, и значит, отправили его в последний момент. Почти оскорбление». «Но договариваться со Свериденко...» Маруся поняла, что не будет с ним договариваться. «Бесполезно. Обещать он горазд да только эти обещания все. Их ведь и держать надо, а он...» «Найдет способ все перевернуть и нас же виноватыми выставить. Поэтому...» «Играть спектакль о примирении пред столичным князем не станем», подытожила Анастасия с чувством глубокого внутреннего удовлетворения. «Да, именно. И Свириденко о том знать должен. Он ведь не дурак, и Марусю изучил ничуть не хуже, чем она его, а то и лучше. И что из этого следует? Что гадости ждать надо? Но вот какой? Слушай, может, все-таки дома отсидимся? Отправим бумагу, что за ним могли?» «Нет, надо!» – Настасья покачала головой и поморщилась. «Надо, Маруся! Такое вот, если не пойдем, погано будет. И если пойдем, тоже погано. Но тогда-то и знать не будем от чего». Тут Маруся семечку взяла. «Вопрос еще, как идти? С сопровождением?» «Маму Васю?» «Нет, ей волноваться ни к чему». «Ну, вдвоем не вариант!» – подумав, согласилась Настасья. И Маруся кивнула. Нет, времена ныне не те, чтобы девице молодым на вечера нельзя было являться в одиночестве. Можно, но как-то это до сих пор не принято, что ли, вызывающе. Выйдет, будто она Маруся условностями пренебрегает, и свереденка это отметит, заметит и донесет до нужных ушей. Да еще так, что малость это обернется большими проблемами. «Да, Соборовых, Настасья поморщилась, тоже нельзя брать. Может, на этой и расчет? В лесу не подловили так на вечере. Они ж молодые, будут из себя выводить. Или подольют еще какой погони. А если контроль потеряют, то...» Маруся кивнула. «Магов тогда», — предложила она, — «попросим столичные с такими незазорно являться. Да и свириденко не станет нерв трепать, если, если поверят, что столичные». Слышала, чего Петрович рассказывал? Маруся хмыкнула. «Не услышать было сложно». История весь под Козельска облетела, успев обрасти при удивительнейшими подробностями. «Ну да, так это Севрюгин. У него мозгов и раньше-то было немного, а теперь и последний чувством собственной значимости вытеснила». Маруся потянулась. Почему-то стало жаль, что она этого не видела. Очень жаль. «Да», – задумчиво протянула Настасья. «Надо звать». «Легче становится, если представить, что они тут. Не так муторно». И это аргумент, определённо. «Ну хорошо, вот завтра и позовём. Только а не права. В чём? В том, что не с пустыми руками идти надо. Пирожки. Пирожки не успеем. Мы ж не они, чтоб вот так...» Таська щёлкнула пальцами. «Но блинов могу». «Но сегодня уже были?» «Так были толстые, а я на листников накидаю. С молоком и вареньем. И яиченку опять же». Мысли были здравые в целом, хотя оставалось некоторое чувство неправильности. «Слушай, я вообще слышала, что в столице есть такие мужики, которым платишь, и они тебя сопровождают для приличий». «Таська!» «Что? Можно подумать, ты на сосне одни лишь сельскохозяйственные ведомости читаешь». «Ее, правда, не одни». «Но денег нет», сказала Маруся на всякий случай, чувствуя, что уши краснеют. «Так то в столице деньгами?» У Таськи, как всегда, был свой аргумент. «А у нас провинция, мы с большего натурой». «Тась, в твоём исполнении это как-то совсем пошло звучит. Получается, что мало того, что пойдем хрен знает куда, так еще и в сопровождении продажных мужчин, которые ко всему продастся должны за блины с яичницей?» «Скажи еще, что у меня блины плохие!» Маруся хмыкнула и рассмеялась. И Таська тоже. «Ты...» Толкнула она локтем. «Ты только им не говори!» «И вообще, чур темненький мой!» «Или он тебе нравится?» «Нет». «Точно? у Ушастый так-то тоже ничего такой, хотя и пооблезлый. Аленке надо сказать, что принесла чего, а то с такой рожей решат, что больной». лучше вот же, долбок сестру. «Хотя...» «Дай семки!» — напомнила Маруся, протягивая руку. «Вот...» «Может, в этом и задумка – опозорить нас перед всеми? Показать?» «Не, мелковато! Хотя опозорить он будет только рад. Но, поверь, свиреденко задумал что-то помасштабнее. На чем поедем-то? Из транспорта только Петровичева Нива осталась. Ну, или трактор. Но на тракторе являться совсем уж будет».